Глава 990. Внутренние страхи. Леонард неосознанно оглядел сидящих за столом и понял, что никто не выказал ни малейшего удивления. Напротив, они внимательно слушали. «Они уже давно в курсе?» «Верно. Сегодня же только второе моё собрание. Видимо, мне ещё о многом предстоит узнать. Секретов, которыми здесь обмениваются, несомненно предостаточно». Леонард отвёл взгляд и уселся как прежде. После небольшой паузы Одри взглянула на Сио, сидевшую через два места от неё, прежде чем перевести взгляд на мистера Висельника, и продолжила. Он пытался внушить мне начать взаимодействовать с различными дворянами и понять их истинное отношение к разным важным вещам, чтобы потом сообщить ему о том, что узнаю. К счастью, мистер Шут даровал мне благословение ангела, поэтому его усиление увенчились успехом. «Так что же мне делать дальше? Вы даже благословение ангела получаете?» Леонард ещё раз удивлённо оглянулся по сторонам, но не увидел никакой реакции со стороны других членов Клуба Торо. Его удивил вовсе не факт наличие ангелов в подчинении мистеру Шута. В конце концов, имя и титул, соответствующие консулу смерти, он слышал много раз. А вот то, что члены клуба могли молиться о помощи такого уровня, было удивительно. Он взглянул на эту тайну организацию в новом свете, найдя её ещё более впечатляющей. Тем временем Сиу зацепилась за несколько важных слов. «Дворяне. Психологические алхимики». Обратив внимание на светлые волосы и изумрудно-зелёные глаза, расплывчатые фигурами «Справедливость», она начала проводить параллели с одной своей подругой, Одри Холл. Однако она сомневалась, потому что как светлые или тёмные волосы, так и голубые или зелёные глаза довольно часто встречались среди лаэнской знати, Кроме того, откуда ей было знать, сколько знати и психологические аллахимики завербовали в свои ряды? А потому утверждает, что перед ней сейчас миссу Адриана не могла. И пока Сио пыталась смотреться более внимательно, Элджер сказал, «Нет необходимости уделять этому слишком много внимания. Ортодоксальные церкви непременно примут меры по защите своих верующих с высоким статусом, они не позволят их убить или загипнотизировать. Об этом говорит более чем тысячелетний исторический опыт. Подобное не так-то просто преодолеть. С другой стороны, если бы психологические алхимики в самом деле могли управлять знатью простым гипнозом, то во главе страны точно стояли бы не королевская семья и не три церкви, очевидно, реальность этому противоречит. Да, как вы и сказали, Хвенрэмбес всего лишь давал вам наводку разузнать нынешнее настроение среди знати А значит, что он сильно сдерживается, боясь сделать что-нибудь опрометчивое и случайно оставить улики. Так, может, ваше положение среди знати наверняка только где-то на периферии. У вас нет возможности напрямую влиять на политические процессы. Поэтому напротив, защита и надзор на два меня особенно усердны. Именно поэтому Хвен Рэмбес выбрал вас своей целью. анализ мистера Висельника весьма подробный. Хотя он часто учил солнышко и других, но в Тайне сам получил в процессе больше полезной информации. Но на этот раз всё не так. Хм. То же самое можно сказать и о предыдущих предложениях по наказанию. Если хорошенько подумать, перемены в «Висельнике» начались уже давно. Просто раньше было не так заметно. Даже я упустила это из виду. Профессионализм одредала себе знать, когда она начала анализировать весельника. У неё быстро родилась теория, что мистер «Висельник» пытается изменить своё положение в клубе Таро. С тех пор, как мисс Отшельник присоединилась к клубу Таро и продемонстрировала свои ресурсы и связи в море, «Мистер Висельник подсознательно ищет способы измениться, чтобы отличаться от неё». До того, как возникли проблемы с ремесленником, это изменение было не столь очевидным. Даже «Мистер Висельник» сам этого не понимал. Только недавно, кажется, он наконец-то осознал и поверил в это. Действительно, то, что для сохранения своего положения в клубе Таро нужно укрепить свои силы, — это одно. Но оказание помощи всей группе — уже другое. Немного поразмыслив, Одри снова приключила внимание на обсуждаемую тему. На мгновение она задумалась, и невольно её тон потяжелел. То есть ортодоксальные церкви тоже в какой-то мере наблюдают, контролируют и направляют знать? Одри задумывалась об этом, работая управление благотворительного фонда Луэна. Она подсознательно нарисовала сцену, которая отражала её опасения по этому поводу. В психологии элементы, которые она рисовала в таком состоянии, часто не указывали на что-то конкретное. Это была скорее абстрактная экспрессия. Ледяные глаза в основном выражали её страх перед людьми, следивших и контролирующих её саму и её семью. Обеднив это с её подсознательными образами, её беспокойством по поводу намерений Хвина Рэмбиса и тем, что её родители посещали церковь Вечной Ночи, в которой отслужил место архиепископ Бекленда, Одри пришла к выводу, что она не только боялась гипноза и внушения психологических алхимиков, но и начала бояться других ортодоксальных церквей. Она не могла не усомниться, не применяют ли они свои потусторонние силы для внушения разных мыслей знатным прихожанам, чтобы подтолкнуть их к чему-либо против своей воли. Для Одри, с детства получившей ортодоксальное образование, это очевидное очевидный и бунт, потому она напряглась и сожгла тот образ. Услышав вопрос «Мисс Справедливость», Элджер смехнулся. «Разве это не нормально? Живя в человеческом обществе, Человек должен мириться с определенным уровнем надзора, контроля и руководства. Я понимаю, чего вы боитесь, но подумайте сами. Сравните. Вот кто-то использует силу, данную положением, деньгами или оружием, с помощью которых он контролирует и направляет других, а кто-то использует для этого же силы потусторонних. Велика ли между ними разница? Разница в том, что одни знают, что их принуждают к тому, что они делают не хотят, но всё равно делают, а другие даже не подозревают о своём нежелании. Одри кивнула. «Да, это означает потерю свободы мышления, что ужасает больше всего». Элджер снова усмехнулся. «Разве могут мысли быть полностью свободны? Выбирая себе веру и убеждения, вы буквально связываете себя ими. Давайте для примера сфокусируемся только на королевстве Луэн. Три церкви равны, и вместе с королевской семьёй они находятся в равновесии. Если церковь Шторма как-то перегнет палку по отношению к своим верующим, они запросто обратят свой веру к церкви Вечной Ночи. Посему в большинстве ситуаций ортодоксальные церкви склонны превращать своё положение и убеждение в религию, чтобы направлять важных прихожан вместо того, чтобы применять потусторонние силы. Равновесие. Одри задумалась над этим термином. Она заново приходила к осознанию высших правящих кругов королевства и всего мира. Она уже пересекалась с ним прежде, но никогда глубоко не задумывалась о смысле этого слова. С этого момента она начала мыслить более зрело. «Спасибо за объяснение, мистер Весельник». Искренне поблагодарила его Одри. «Тогда как мне поступить с Квином Рэмписом?» Элджер оставался спокоен. Он не стоит того, чтобы из за него паниковать». Вы можете предоставить ему незначительную информацию, сохраняя при этом основные секреты в тайне. Вы даже можете воспользоваться этой возможностью, чтобы получить формулу изделий и ингредиенты для них. А если спустя время что-то изменится, можно будет подумать насчёт выбора другой стратегии, конечно, не стоит проявлять беспечность. Герцог Ниган — пример подобной ошибки. Стоило ему договорить, на другом конце стола мистер Мир, Герман Воробей взглянул на мисс Справедливость, и сказал с хриплой усмешкой. «Когда придёт время, даже если Хвин Рэмбис умрёт, никто вас не заподозрит». «Даже если Хвин Рэмбис умрёт?» «Умрёт. Он же полубог. Мистер Мир планирует напасть на Хвин Рэмбиса? А, такое возможно. Он уже давно расследует самоубийство Куарона, и именно он сообщил мне об истинной личности Хвин Рэмбиса». Глаза Одри слегка расширились, когда она почувствовала беспокойство. даже когда она ненавидела и испытывала сильнейший страх по отношению к Фину Рэмбессу, у неё никогда не возникало мысли об убийстве советника психологических алхимиков. Всё, о чём она думала, как избежать контроля. С одной стороны, потому что она просто об этом не думала, а с другой стороны, потому что он полубог. То есть высшая власть в королевстве и церквях. «Я поняла, что делать. Спасибо вам всем». Одри перевела дыхание и вежливо их поблагодарила. Калейн, конечно, звучит весьма напыщенно в последнее время. Но он же собрался разобрался с аватарами Амана в Бэкленде. В сравнении Хвин Рэмби стак, ерунда какая-то. Леонард смотрел на Германа-Воробья со смешанными чувствами. Котли и остальные тоже хранили молчание. Когда тема психологических алхимиков себе исчерпала, Калейн велел миру посмотреть на мистера Шута. Достопочтенный мистер Шут, я бы хотел поговорить наедне с мистером-звездой. Клейн временно не хотел, чтобы другие члены Клуба Таро узнали об уничтожении аватаров ОМОНа. Во-первых, секретность окажется под угрозой, а во-вторых, они могли невольно стать целью преследования ОМОНа. Конечно. Само собой, Клейн собирался отказывать сам себе. Обрадованный возможностью частной беседы, он сообщил Клейну основные моменты ответа Пализа Зураста, в том числе и о проблеме потери потусторонней эссенсы Червя Времени. Это навело Клейна на мысль, как он может при помощи черведуха создать шармы и пули. Отделить несколько и убить их. Когда содержащаяся в них эссенция вернётся в моё тело, оставшийся материал тоже можно будет использовать как червя времени. Единственная проблема в том, что убийство черведуха наносит неопределённый урон. В конце концов, каждый из них содержит часть моего духовного тела. Да, их количество нужно каждый раз ограничивать. И только после полного выздоровления пробовать снова. Поразмыслив, Клейн велел миру ответить. «Я сделаю возможное чтобы удостовериться в возможности благословения сокрытия, а затем дам тебе ответ. Если все в порядке, то можем попытаться найти запечатанные артефакты пути мародёра уровня полубога. Конечно же, я постараюсь придумать средства для распознания изменения судьбы». Клейн сомневался, что созерцание из мира над серым туманом позволит увидеть истину судьбы так же, как видно паразитов на верующих, поэтому он собирался с помощью бумажного журавлика связаться со Змеем Судьбы Улом Асептином и получить его экспертное мнение. Хорошо. Пока Ленард ворчал про себя, что если бы запечатанные артефакты уровня полубога Пути Мародёра было так легко найти, старик бы уже давно поправился, он слегка кивнул в ответ.